Если бы вы меня назначили на эту должность, я бы ни минуты, ни медли ушёл в отставку. Так неужели нет никакого выхода из, из всего? Нету, нету. Если вы являетесь квартирмейстером, всё, вам уже ничто не поможет. Иногда мне просто хочется умереть. Да, да, да, да, Видимо, это будет печальным избавлением от служебных тягот. Что и говорить? Угу. Похороны и те веселее. Денно и нощно. Ваше чувство терзает обида. Обида от неповиновения. Неповиновение почти всегда сопровождаемого репликами, которые, вы знаете, ну ладно, взять хотя бы вот такой пример. Вы помните первый день? Первый день, когда мы участвовали в соревнованиях с паровыми яхтами «Корсар», «Революция», «Хаволи», клипером мистер Литца» и оставили их всех в хвосте один за другим. Помните? Так вот, я, увидев, что второй помощник капитана ушел со своего поста, Приказал заковать его в кандалы. Ну, так просто, для страстки. А он послал меня... Сейчас я никак не припомню, куда же он меня послал. Подождите-ка. Ну, в общем, это неважно Но как вам нравится такое вот обращение? И чтобы вы сделали на моей месте? П -п -п -п -п Позвольте! Ну, у меня мелькнула мысль такая. Интересно было бы заставить такого человека, как он, обрезать нос Монмаусу так, как это сделала Канаяха на обратном пути в субботу. Скандал, да и только. За рулём стоял он. Уже поздно. Давайте поговорим о чём-нибудь другом. Это я тогда стоял за рулём. Вы пьёте? Что именно? Да вот, выпью вот это вот. вот. Вот, я выпью то же самое. Угу. Нажмите вот эту кнопочку. Так что вы сказали насчёт... А я абсолютно ничего не говорил. Да? Ничего не говорил. Я только подумал сейчас, в чём дело? Почему Шеброк так скверно выступал на первой гонке? Уж не произошла ли тому у какая-нибудь авария? А? Что же, я знаю причину. Мне ней тогда ещё рассказал Кленси. Видите, Это чисто техническая штука, но и без неё можно всё легко объяснить. Типичный пример британской беспечности и беззаботности со стороны команды Шемрока. Моряков, понимаете ли, больше, чем достаточно? но ну, небрежность, ну, просто невообразимая. И так не раз, и не два. Кленций прекрасно объяснил мне всю эту штуку. Во-первых, когда они встали на якорь, это было в Атербури, да, то они потеряли две минуты, чтобы поднять его. Вы записываете Записывай, записывай вот. дальше. Так что на это у них ушло всё допустимое время плюс ещё три секунды, понимаете? Угу. А следовало бы якорь поднять раньше, конечно. Затем всё шло хорошо. И вдруг, когда пришло время снова встать на якорь, они обнаружили, что у них вообще такового нет. Они его оставили по чьей-то оплошности ещё в Уоллдорфе. Так что пришлось им бросить балласт вместо якоря. Слушайте, ну это же... Кроме того, они вынуждены были перемерить судно заново. И это сократило его на целый дюйм, понимаете? С ужас. Я не знаю, почему так произошло. Ну, Кленси там знает. Дюйм, конечно, ерунда. Но если в этот дюйм убрали с переднего конца яхты, то яхта достигнет финишной черты на какую-то долю времени позже, чем если бы она была на дюйм длиннее, вы понимаете? Угу. И даже такая мелочь может привести в гонках к поражению. Угу. Правда, в нашем случае дело обстояло не совсем так, ибо было много дюймов, которых не хватало до финишной черты. Но, в принципе, так оно и есть. В этом вы сами можете убедиться. Да, похоже, что вы правы. Ну, вот видите. Да, но они ведь проиграли вторую гонку. Проиграли У -у -у. вторую гонку также Первую настоящую гонку. А каково мнение Кленси на этот счёт? Разница в умении управлять яхтой, говорит он. Это... И ещё кое-что. Аварии и тому подобное. А разве на Шемруке были аварии? Да. Да. Одна. Одна. Из-за чего они и проиграли. У -у -у. Слушайте, когда они огибали гоночный знак, то сломались спинакер. Да, да, да. Они с таким же успехом могли бы сломать и киль, говорит Кленси. Ну, спинакр – это парус, вы знаете. Я не знаю, какой именно, но полагаю, что это тот, что развивается подобно рубашке впереди яхты и придает ей такой одетый вид. Другой парус – балун. Он соединяет шпунтовый пояс обшивки с путинсвантами и дает вам возможность идти круто по ветру, когда этого нельзя сделать иным путем. Обо всех этих штуках рассказывал мне Кленси. И сколько же он вас берет за раскрытие подобных секретов? Фактически он ничего не берет. Но я стараюсь расплатиться с ним по мере возможности. Я позволяю ему получить с меня 5 долларов, если он научит меня, как поставить деньги так, чтобы не проиграть. Он велел мне поставить по сотне на каждую яхту. Так было на первых гонках. Тех, что уже пришли к концу. Если я выигрываю хотя бы одну ставку, я плачу ему еще 5 долларов. А если выигрываю сразу обе ставки, то он получает 10. В итоге он получает всего 10 долларов, потому что э, выигрываю я только одну ставку, а другую проигрываю. Так что он ничего не получает за первую ставку. Ага. Вот Скажите, вы всегда были так умны, как сейчас? Думаю, что да. думаю что да Хотя знаете, мистер Роджерс считает, что иногда со мной так сказать промашки.